Глава 43. Дальше были две недели томительного ожидания. Первые дни ничего не происходило, а я нервничала все сильнее. Гаррет молчал, а Корнелиус, вернувшись после встречи с братом мрачнее тучи, не предпринимал никаких попыток узнать, что творится во дворце. Спустя пару дней, когда я была уже готова идти на поклон королю, Город взорвали новости. Клан отверженных ведьм в полном составе был вызван во дворец и осужден на месте за попытку государственного переворота. А главной зачинщицей была признана некая рыжеволосая ведьма Оливия Карс, которая оказалась сестрой Элианы, первой жены Дариуса. Разбирательства продолжались и по сей день. Но в целом, была проведена пара показательных казней, а также было созвано собрание, в котором участвовали представители всех рас. Король настаивал на перепроверке всех действующих членов собрания и переподписать договор, в котором он включил пункт о том, что любой артефакт, созданный любым из представителей рас, будь то маги, эльфы или гномы, будет зарегистрирован в общем реестре и привезен на проверку, дабы исключить его неблагоприятное воздействие или опасность при использовании. Представители, приехавшие в срочном порядке, были не очень довольны такой перспективой, но благо, которые им доставались от нашего королевства, перевесили все недовольства и документ был подписан. Казнь Оливии Карс была заменена на полную блокировку магии и заключение в самую отдаленную тюрьму, где даже стены являются подавляющими артефактами, откуда невозможно было бежать, и заключались туда только самые опасные преступники. Девушке предстояло провести остаток своей жизни в компании с матерыми негодяями, которые уже давно не видели женщины, так что я ей не завидовала и считала наказание более чем достаточным для такого уровня преступлений, которые она совершила. Жаль было лишь ее родителей, которые также были лишены магических сил, хотя их причастность была не доказана. Когда я увидела вживую маму Оливии, Она была похожа на привидение. Как мать ее можно было понять. Из двух дочерей, которых подарила ей судьба, считай, не осталось в живых ни одной, потому что участь, ожидавшая Оливию, была сродни смерти. Когда она кричала о пощаде, мне смутно показался знакомым ее голос. А когда я поняла, откуда я его слышала, жалость мгновенно испарилась, не оставив после себя ни следа. Именно эта женщина вела диалог с Джейденом, когда я сидела за гобеленом в академии. Она, может, и не творила никаких ужасов собственными руками, но была явно в курсе того, чем промышляет ее дочь. В голове не укладывалось, Как такое возможно? Но факты говорили сами за себя. Кстати, Джейден найден не был, а Корнелиус, которого допросили сразу же, понятия не имел, куда делся его брат. Оставалось лишь гадать, что с ним случилось и куда он пропал. Но ответ пришел довольно скоро. Спустя полгода после случившегося его нашли мертвым, в своем доме в лаборатории, а его тело было испещрено ранами, смутно напоминающими раны о цепи, которой он сам меня когда-то бил. Подробностей не было, а дело засекретили, так и не раскрыв детали. Все его имущество отошло мне по завещанию, которое он собственноручно составил накануне смерти, но я понятия не имела, что мне делать со свалившимся богатством. Благодарность от короля я не получила открыто, но подаренный им шикарный комплект украшений из прозрачных словно слеза бриллиантов говорил громче всех слов. Правда, удовольствие от подарка и возмездия я не получала. Мужа так и не было со мной рядом. А все мои попытки... Вырваться из-под опеки Гаррета, Марты и Корнелиуса были бесполезны. За мной все время кто-то следил. Да, с меня фактически не спускали глаз, постоянно находясь рядом. Я понимала их, но ничего не могла с собой поделать. Спустя две недели после случившегося я была похожа скорее на призрак, чем на живого человека. Дом Дариуса не был пригоден для жилья, поэтому я переехала в поместье, которое мне подарил на развод Джейда. Сестра с мужем были тоже рядом со мной, пытаясь всевозможными методами хоть как-то меня развлекать. Мне было все равно, я не хотела ничего. Все попытки связаться с Дариусом, используя нашу связь, не заканчивались успехом. Он словно выстроил стену между нами, отгородившись окончательно. А я все пыталась и пыталась и пыталась. На четырнадцатый день меня практически насильно привели в порядок и вытащили на ужин. Сестра была непреклонна. Она все мои слабые попытки отказаться делала страшное лицо, уверяя меня, что у меня нет поводов для беспокойства. И если Дариус до сих пор не вернулся, значит, так должно быть. Ты бы узнала, что он мертв, ведь ты с ним связана. Если ты чувствуешь себя хорошо, то значит и он в здравии. Его Величество обещал же вернуть тебе мужа в целости и сохранности. А пока я не позволю тебе себя убивать. Король и правда написал мне письмо в ответ, на мою почти сотню писем ему, в котором подробно рассказывал о том, как нашел всех виновных, а также пообещал, что лечение Дариуса будет проходить очень осторожно. И в скором времени муж вернется домой. Я понимала, что пара недель – это не срок. Но хотя бы какие-то новости можно же было мне сообщить. Смирившись, что сестра не отстанет, я позволила ей собрать меня. А на ужине, где собрались, казалось, все, даже заставила себя поддержать беседу и немного поесть. Стоило только еде попасть в мой организм, живот скрутило спазмом, и я еле успела избежать позора, выскочив вон из столовой. Тошнота была моим спутником уже не первый день. Но я списывала все на нервы. Сейчас же, сопоставив сроки, я внезапно поняла, что тошнота в моем случае — признак кое-чего другого. Выйдя из уборной, я вернулась в столовую, намереваясь отвлечься. Но застыла посредине коридора, потому что в нескольких метрах от меня стоял мужчина, мысли о котором не давали мне спокойно жить последние дни. Дариус вернулся ко мне.